Сто Март 20. -е. Так постепенно расширяется наша работа, и орбита воздействия луча растет. Выходим на планетный простор. Матерь ушла. То, что давал через нее, и то, что давала она, и то, что лилось через гуру, частично придется тебе взять на себя». и служить приемником и передатчиком их огненных энергий и энергии моих, ранее связанных малой орбиты. Отныне все наинужнейшее, требующее ответа, писать будешь со мной или с ними, матерью и гуру, точно тем же путем, как ведутся записи эти. Мы их поразим неожиданностью и чудесностью новых путей и возможностей новых они думают удержу нет но рукою моей удержим разгул тьмы ворвавшийся в то что подлежит охране ты не смотри научись тех кто пострадал за имя мое ты под особым лучом и твоя карма иная а я охранет вторжение тьмы если бы не рука моя крепкой защиты тебя бы смели так под лучом и в спокойствии Полно будешь творить мою волю. Близких оставлю, и всех при тебе. Новые силы пошлю. Углубляю возможность огненной работы. Пусть во имя мое протекает. Тьму изгоню, но от попыток мохнатых избавления не будет, дабы не оставила зоркость.